Что же ты купила? Ну-ка, выкладывай. Миссис Мабл нервно теребила край блузки. Да так, кое-какие мелочи на кухню. А все-таки. Тряпку для мытья пола, дорогой, и две сковородки. Мистер Мабл громко расхохотался. Роскошно. А еще? Новый фарфоровый горшок для лилии. Очень красивый. Конечно, с доставкой домой. И пирог моей шляпки. Знаешь, кто? Черный. И... И, кажется, все. Ах, не смейся, пожалуйста, я не виновата. Но мистер Мабл просто умирал от хохот. Между приступами смеха он повернулся к детям и тяжело дыша проговорил. Я дал матери пятьдесят фунтов, чтобы она пошла и истратила их. А она вот что купила. Тряпку для пола и сковородки. Энни, ты меня в могилу сведешь. Даже дети почувствовали то, что он в их присутствии высмеивает мать не очень-то порядочно. Бедная миссис Мабл нервничала все сильнее. Пожалуйста, Уил, не смейся надо мной. Откуда я знала, что ты в самом деле хочешь, чтобы я их истратила? Мистер Мабл не стал спорить. Завтра суббота, сказал он, на службу я не иду. Мы пойдем с тобой вместе, и я покажу, как надо тратить деньги. А ну, он что скажешь? О, дорогой, это будет чудесно. Миссис Мабл сияла от счастья. Прошло, наверное, не меньше года с тех пор, как они с Уиллом вместе выходили в город, а уж в центральную часть Лондона, к северу от Темзы, тут наберется и все три года. На субботнее утро, которого она нетерпеливо ждала всю ночь, вышло все же не таким удачным. Оно походило скорее на горячечный сон. Поход свой они начали в 10 часов на Tottenham корт роуд Мистер Мабл первым делом зашел транспортную контору договориться, что из дома 53 по Марком Роуд будет вывезена кое-какая подержанная мебель. Затем началась настоящая оргия покупок. Видно было, что МАБУЛ действовать по собственному, разработанному заранее плану, так как он сразу пошел в магазин дорогой мебели. Но привлекали его нескромные гарнитуры в стиле королевы Анны и не дивные Все это было не в его вкусе. Ему хотелось что-нибудь в стиле ампир, и он получил свой ампир. Причем самый, что ни на есть настоящий, сплошь в позолоте. Этот ампир был выразительной иллюстрацией того дешевого стиля, что затопил Европу после сороковых годов. На стульях и канапе, которые приобрел Мабл, живого места не было от и завитушек. Кроме того, он купил огромную кровать, тоже, конечно, в стиле ампир, невероятно бесвкусную, с золоченными купидонами. И, как венец всего, массивный полированный стол причудливой формы с резьбой и позолотой, со столешницей, выложенной мраморной мозаикой, изображающей какой-то классический узор. Было видно, что стол весил не один центнер. Хозяин магазина потирал руки. Такого удачного дня у него не было со счастливых военных времен. Он встречал мистеру Мабло в предложении к мебели семь белых слонов, потом проводил супругов к картинам в тяжелых рамах. Правда, в душе хозяин испытывал некоторое разочарование. Слишком неинтересно облапошивать простаков. Не требуется никакой ловкости. Предлагаешь товар, называешь цену, оформляешь покупку. Но даже он, уж на что разбирался в покупателях, не понял, что мистер Маббл приобретает именно то, что хотел, а не то, что ему предлагали. Мистер Маббл был наверху блаженства. Это обилие золота, эти завитушки и выкрутасы, нечто среднее между... Лакаоном и кошмарным сном в его глазах были верхом изысканности. Что же касается стола с мозаикой, то став его обладателем, мистер Мабл считал себя редким счастливчиком. Он так быстро находил, что ему требовалось, так мало советовался с женой, что управился с покупками за два часа. Подписав чек, он стал обладателем такого количества амперного хлама, что тот, казалось, должен был заполнить дом 53 по малькам Роуд от пола до потолка.